Глава седьмая. Галина затормозила, нашла место для парковки и потянула Сашу за собой. Внизу горели тысячи огней, словно ожерелье рубинов, изумрудов и бриллиантов раскинулось по долине. Ярче всего сиял купол Дуома. Казалось, виден каждый квадратик орнамента собора. Левее золотом пылала башня палаца Синьории. Дальше огни становились чуть реже, тонули в темноте вдоль берегов Арна, чтобы снова появиться, взобраться вверх на холмы над рекой, покрыть их россыпью рождественской гирлянды. Саша могла стоять здесь вечно. Ничего более сказочного, чем панорама Флоренции в ночи, для нее не существовало. Даже горные деревни Базиликаты меркли по сравнению с этим чудом огней и узнавания улиц, соборов, колоколин. Разве что панорама Рима с холма Джаникола может соперничать с этим видом. Но там теряется главное – Купол собора Святого Петра остается в стороне, а Флоренция с холмов и открывала себя всю, казалась игрушечной, сложенной из огней и драгоценных камешков, и от этого вида щемило сердце. Как же не хотелось ехать дальше, а тем более с такой целью. Но машина уже тронулась с места, и навигатор привел их к месту назначения. Ветер чуть шевелил верхушки деревьев вокруг особняка, ни в одном окне не горел свет. Пошли, Галина решительно направилась к воротам. А если они заперты, если там сигнализация, мы всегда успеем убежать. Похоже, до свадьбы у тебя была богатая криминальная биография. Пробурчала Саша, и тут ее телефон зазвонил. Это оказался Массимо. «Александра, тебе будет интересно узнать, что сеньора Беба убита похожим способом, как девушка-искусствовед. А Иволгина? Возможно, она стала жертвой душителя. Но тогда она становится его первой жертвой. Не с чем сравнивать. Если это душитель, то до сих пор он никого не убивал. Так что дело об убийстве Бэбы остается у нас, а дело душителя у флорентийской сквадромобили, летучей бригады. Почему? Он же никого не убил. А вторжение в дома и изнасилование уже не преступление? Да, прости, я не подумала. Душитель действует на достаточно ограниченной территории, но это разные регионы Тосканы, так что им занимаются флорентийцы. Значит, кто-то хотел представить два убийства как дело рук душителя? Да, но не учел, что в таком случае надо знать детали, какую веревку использует душитель, прочие мелочи. В данном случае детали не совпадают, другой почерк, но совпадают между собой по некоторым деталям. «Убедилась? Я уверена, что это они», заявила Галина, когда Саша поделилась новостями. Толкнула калитку. Александра с мольбой смотрела на ограду и повторяла шепотом. «Хоть бы не открылась! Хоть бы не открылась!» Но калитка ее не услышала. Легко распахнулась, и женщины вошли во двор. Услышав шум мотора с улицы, они метнулись в сторону к большому дереву. Но машина медленно проехала по улице, и огни скрылись из виду. «Беру свои слова обратно!» «Взломщик из тебя так себе! Ты машину оставила у дома, и кто угодно может увидеть ее номер. И вообще, в такие игры я не играю. Если нас тут поймают, слишком многим мы рискуем. Не уговаривай». В доме он не будет держать картины. Должно быть подсобное помещение. Галина словно ее не слышала. «О, вон, смотри, за домом сарай. Пошли туда». Саша вздохнула и побрела следом. «Сарай все-таки не дом». Галина посветила фонариком телефона в узкое окно. Помещение, по-видимому, являлось мастерской. Они разглядели длинную скамейку с разложенными инструментами. Рядом набросаны багеты. На одном конце лежали два рулона грязно-белой материи, а на столе, под прямым углом к скамейке, два или три подготовленных чистых холста. Рядом с ними какой-то предмет, накрытый куском ткани. Галина дернула дверь раз, другой, потом посильнее, раздался щелчок, и дверь отворилась. «Нас посадят! Тебя муж выкупит, а я останусь в тюрьме, потеряв и свободу, и жениха!» Галина молча направила фонарик на предмет, сняла ткань, и перед женщинами предстал городской пейзаж. Площадь, мужские фигуры в шляпах, повозка с запряженной в нее белой лошади. Другая лошадь пила воду из фонтана в центре площади. Пейзаж казался очень простым, но в нем было что-то трогающее душу. Галина сняла его на телефон, набросила ткань, Потом вручила свой телефон Саше и попросила. «Посвети. Смотри, одна сторона темнее, другая светлее, и текстура другая. Вот здесь точно тутовая бумага». «Но что это доказывает?» «Выйдем, проверим кое-что. А теперь уходим». Они захлопнули за собой дверь. Хорошо, хоть замок не сломался, когда Галина толкала дверь, а защелкнулся, как и должен. Не успели женщины сделать и шага, как попали в луч яркого света автомобильных фар. Не было ни укрытия, «Ни шанса выбраться незамеченным. Прижмись к стене. Если они подъедут к дому слева, то нас не заметят, и мы спокойно выберемся». Ноги стали ватными. Саша прижалась к стене мастерской и зажмурилась. Она услышала, как работает двигатель. Одна из дверей распахнулась и затем сильно захлопнулась. Раздались быстрые шаги по гравию, остановились. «Быстрее можешь!» – раздался мужской голос. «Это Ханпери!» – прошептала Галина. Послышался металлический звон и легкий стук, как будто что-то упало на землю, а затем женский голос, восклицающий. «Кацо! Я уронила эти чёртовы ключи!» «Корова неуклюжа". Звяканье, скрежет металла, щелчок распахнувшейся двери, сопровождаемый рычанием. «Да сколько можно!» Двигатель заглох, судя по звуку, машину оставили за домом. «Хорошо, что с другой стороны Саша рискнула открыть глаза». Я просил тебя забронировать столик. Ты уже и этого не можешь. И не виновата. Это в ресторане ошиблись с датой. У тебя всегда виноват кто-то, но не ты. Еще раз такое случится, уволю к чертовой матери. Попробуй. Ты не думал, что не сможешь от меня избавиться? Ты еще и угрожаешь, стерва. Я с тобой потом разберусь. Хлопнула дверь дома и погас свет во дворе. Все стихло. «Бежим!» – прошептала Галина. Саша ковыляла на каблуках, не в силах бежать, ноги затекли. Она споткнулась, и тут снова зажегся свет во дворе. Саша сняла туфли и в чулках по холодной земле рванула за Галиной. На сей раз калитка была заперта, но они были внутри, и Галина легко открыла задвижку. Ожидая окрика в любой момент, Саша побежала, не чувствуя под собой ног. Наконец женщины оказались в машине, дверцы захлопнулись. «Поехали, скорее!» «Погоди, дай дух перевести!» «Ты с ума сошла? Они же нас поймают!» Думаю, они выясняли отношения и не обратили внимания на шум за окном. Наконец машина тронулась с места. Саша никак не могла прийти в себя. Она делала в жизни много глупостей. За ней гнался по полю убийца. Ее закрывали в подвале, она терялась в подземных тоннелях, но всегда это были события, последовавшие за ее собственными действиями и ее собственными решениями. Впервые она чуть не попала в историю, И, будем честны, совершила правонарушение, вломившись в частные владения, по чужой воле, не в силах сопротивляться напору Галины. И девушка дала себе слово, что это никогда больше не повторится. А общение с Галиной нужно свести к минимуму. И вообще, что она знает об этой женщине? Так легко на каблуках и в вечернем платье, взламывающей чужие мастерские. Оказалось, что пока она рефлексировала, машина уже спустилась вниз и притормозила. Галина что-то искала в телефоне. Вот, смотри. Женщина протянула Саше телефон. На экране была та самая картина, что они увидели в мастерской. Это Пьецетта Десетиньяна. Телемака Синьорини. 1880 год. Готова поспорить, что картина числится в списке украденных. А кто такой этот Телемака? Родственник Луки Синьорини? Художника эпохи Возрождения? Лука Синьорелли, дорогая. Так что не родственник. Телемака – один из участников группы Макьяоли. Слышал о них? Конечно, нет. Это группа художников, работавших в Тоскане в период Ресоджимента, объединения Италии. Они бунтовали против академичности. Макьяоли выступали против строгих формальных правил Флорентийской академии, в которой многие из них учились. Живопись для них означала личные ощущения и чувства. Их объединял патриотизм, Многие из группы принимали участие в Первой итальянской войне за независимость. Макьяоли изображали повседневную жизнь, местный пейзаж, тяжелый труд простых людей, городские улицы, крестьян деревушек Тосканы, стремясь как можно точнее передать меняющийся свет итальянского пейзажа. Именно светом они и славились. Посмотри как-нибудь их картины. Они восхитительны. Макьяоли называют итальянскими импрессионистами. И сколько стоят такие картины? Один-два миллиона евро. Саша присвистнула. Да, игра стоит свеч. Дуглас может сколько угодно ругаться с Еленой, но никогда с ней не расстанется. Она слишком много о нем знает. Не только поэтому. Елена опекает Арнальда. С другим человеком парень может замкнуться. А без Арнальда вся схема лопнет. Любой художник поймет, что пишет не на обычном холсте. Осталось как-то дать понять полиции, что картина в мастерской. Проще простого написать анонимку, например, что там не только картина, но и человек в заложниках, и тогда ордер не нужен. Галина, во-первых, если там лишь одна картина, то Дуглас расскажет, что купил ее у незнакомого человека, который принес картину в галерею, и докажи, что это не так. Во-вторых, Это никак не приблизило нас к разгадке смерти Иволгины. Меня больше интересует афера. То, что эта парочка творит с фондом и с Арнальда. Я заметила и очень удивлена. Этим вечером мы вломились в чужой дом. Я не слишком хорошо с тобой знакома, но, по-моему, это перебор для любого человека. Я скажу тебе, но пообещай, что будешь держать в тайне. Обещаю, если, конечно, не ты убила Иволгину. Попыталась Саша пошутить. «За кого ты меня принимаешь?» «Дело в том, что...» «В общем, пока я училась во Флоренции, у меня был роман с Климентой». «С каким Климентой?» Глаза Саши округлились. «Саньези?» «Да, и весьма серьезный. Мы собирались разводиться». «И почему не развелись?» «Я не сказала мужу, все, что у меня есть, принадлежит ему». Ты, возможно, читала в газетах о разводах наших миллиардеров. В итоге оказывается, что все финансы в офшорах, и жена, даже выиграв через пять лет судебный процесс, все равно не может получить имущество. Как и детей. А у нас их двое. Но они же не малолетки. Муж не может их забрать. Они очень близки с мужем. И ты решила спустить все на тормозах? клименты признался жене. Она отказалась давать развод обещала обобрать его как липку. Они разъехались с условием сепарационе, раздельного проживания, но официально сеньора Аньези остается замужней. Ей повезло. В ее возрасте она бы осталась одна. Мужикам проще. Саша сообразила, что сморозила, но Галина ее не услышала. Мы с Климентой продолжали встречаться на аукционах, на различных мероприятиях, и я не стала любить его меньше. Он старше меня на 25 лет, но я никогда не чувствовала разницу. А потом? А потом умер его сын, любимый наследник. И Климента перестал отвечать на мои звонки просто одним днем. Исчез и все. И я перестала встречать его даже случайно на каких-то общих пати, закрытых аукционах. Я приняла его решение. А сейчас поняла, что это больше не он. Он меня не бросил. Что вызвало слабоумие, неизвестно, может, инсульт. Это уже не важно. Но я не могу допустить, чтобы репутация его фонда была уничтожена. Чтобы его именем так пользовались. Знаешь, теперь я хотя бы понимаю, что с тобой происходит. Потому что я реально испугалась. Ты действовала так странно и необдуманно. Спасибо, что рассказала. Думаю, на твоем месте я поступила бы так же. И давай скорее раскроем эту аферу. Вернее, мы ее раскрыли. Осталось убедить в этом полицию. У меня лишь одна просьба. Какая? Никогда и никому ты не расскажешь, как мы вломились в дом Дугласа и Елены. Мастерскую. Это не имеет значения. Никогда и никому. И в первую очередь вице квестору Обещаю. Теперь и ты знаешь обо мне то, чего не знает никто. Лука позвонил, когда Саша уже была дома. Я звонил трижды. Но ты не брала трубку. Извини, я выключила телефон и забыла включить. Только сейчас увидела пропущенные звонки. Как дела? Как прием? Все нормально, я только вернулась. Галина привезла меня обратно. Я обеспокоился. Все нормально. Я собираюсь ложиться спать. Но голос твой мне не нравится. Я просто устала. Так много народа, шумно. И поздно закончилось. Саша долго не могла уснуть. Нервное напряжение отпустило, но сон не шел, она до сих пор вздрагивала, представляя, что их могли поймать. Теперь она отвечала не только за себя, но и за Луку. и дело не в том, что он может потерять работу, ведь они не женаты. Дело в том, что она просто не может так себя вести, когда их отношения определились. И вот тут снова вставал вопрос, превратиться в одинокую старую деву, наслаждаясь свободой и ни перед кем не отвечать за свои поступки, или остепениться и начать новую жизнь. И она никак не могла понять, чего ей на самом деле хочется.